Глава 20. Единственное сохранившееся послание апостола Андрея, настоятеля церкви, свидетелей того, чье имя не называют, мужья. «Истинно говорю я вам, что всякий из вас воплощает Господа Бога перед сыновьями вашими. Ибо всякий сын радость своему отцу не потому, что он наследник всему нажитому отцом его, но потому, что из поколения в поколение сохраняется установленное Господом и продолжается род ваш, а вместе с тем и непреложные истины. Радуемся мы сынам своим, потому что и Господь радуется о нас, и всякому, кто имеет сына, да будет успокоение. Ибо он оставил память о себе и самого себя во веки веков, пока не прервется род его. Но и здесь, братья, требуется от нас неусыпное внимание и бдение, ибо только доброе приносит плоды а злое погибает и вводит в погибель делающего его. Каждый из вас, рождая сына своего, пусть помнит, что он как Господь Бог для него до тех пор, пока тот во младенчестве. И каждое движение ваше, и слово ваше, и мысль ваша непреложная истина для сыновей ваших. И всяким, что вы делаете, проникается младенец ваш, и всё принимает на веру, как пустой сосуд принимает всё, что не вольешь в него, и пропитывается этим, и насыщается этим. Если спустя много лет влить в него другое, то и это другое будет всё же с привкусом или запахом прежнего, каким бы ярким ни был новый напиток или новая жидкость. И если воспитанный в добром будет соблазнён худым в будущем, то не даст корней худое, ибо засеяна душа уже плодами добрыми, и нет места в ней сорнякам. Но и на этом не должно вам останавливаться, если хотите снискать память вечную и войти в Царствие Небесное. Ведь и после, когда сын ваш взрослеет, все так же перенимает он у вас. Часто слышим мы «вылитый отец» от того, что сыновья наши говорят, как мы, делают, как мы пишут, как мы, ходят, как мы, смотрят и улыбаются, как мы. Всякий отец мечтает, чтобы сын сказал его, «Хочу быть, как отец мой, ибо он поступал праведно и дал мне камень, на котором стою твёрдо и не пошатнусь». Но всякий муж пусть и рвёт волосы на себе, если сын скажет его, «Не хочу быть похожим на отца моего, отвергаю его, ибо дела его мирские и богопротивны». Отрекаюсь от него, ибо унаследовал я от него проказу, отравляющую душу мою, и повергающую тело моё в гиену огненную. Горе таким сынам, ибо все, что унаследовали они от отца своего, ненавидят они, но носят в себе. И сполосованы души их плетью страстей отцовских, и не найти им покоя, пока не потрудятся они вернуть то, что дал им Господь и отнял отец их. Не повинны сыны за грехи отца, говорите вы, но я говорю вам, носят сыны печать грехов отцов своих и смущаются ими, и не каждый способен выстоять в битве с ними. Вот почему, братья, и велика ответственность наша перед Господом. А потому перед Ним и сын ваш, и сын вашего сына то передаст следующему поколению, что вы сделали и что вы оставили ему в наследство. И если посадите вы доброе зерно, то взрастет оно в доброе дерево через ваших внуков и правнуков. Но если худое зерно посадите, то погубит оно и потомство ваше, и все, что вокруг него. И еще потому, что велика наша ответственность перед Господом, что должны мы вернуть сынам нашим то, что отнято у нас дьяволом, ибо Господь, примером своим показал, как должно поступать, и, будучи нам, Отцом Небесным, дал пример жизнью своей и смертью. Помните об этом, братья, и будьте бдительны всякую секунду. И вот что еще скажу я вам. В рождении сына не только ответственность, но и великая благодать и радость. Ибо новая жизнь и новый шанс даются для вас самих. С рождением сына оставьте прежнюю жизнь не только ради него, но и ради себя, ибо теперь у вас есть возможность последовать Господу своему. Быть примером для сына своего, как он, стал примером для всех нас. И если получили вы благодать от Бога, и жена ваша зачала от вас, пользуйтесь этой благодатью, следуйте путем истины, чтобы доброе взял от вас сын ваш. И если прежде не было надежды у вас, то теперь она открылась перед вами в сынах ваших. И если прежде вы не знали, куда приложить доброе, то теперь приложите его и умножьте в потомках своих. И если прежде вы не имели желания покаяться, то с рождением сына покайтеся. Оставьте грехи ваши и пребывайте примером чистым и живым для сына вашего. Поступайте, как Господь наш заповедовал нам, и оставите о себе память во веки веков. Это ли не есть счастье и созидание? Аминь. Текст читал Илья Усачев.